Он проехал мимо Камберленда и приблизился к Салям слот с запада по Бернс-Роуд. Его удивило, как мало в этих местах изменилось. Построили несколько новых домов, у самой окраины появилась таверна у Делла. вырыли пару карьеров по добыче гравия, лес заметно поредел, но у поворота на городскую свалку висела та же жестяная табличка. И сама дорога была такой же, вся в ямах и выбоинах. Между деревьев он видел школьный холм, к которому с севера на юг тянулись опоры центральной менской линии электропередач. Ферма Гриффинов тоже была на месте, хотя коровник заметно увеличился. Он не знал, разливают ли они все еще и продают ли свое молоко, на котором изображалась ухмыляющаяся корова под фирменной маркой «Солнечное молоко» с фермы Гриффинов. Он улыбнулся. В доме тети Синди он попил немало этого молока с кукурузными хлопьями. Он свернул налево на Брукс-Роуд, проехал мимо железных ворот и низкой каменной ограды кладбища Хармони-Хилл и спустился к подножию холма, известного как Марстен-Хилл. Здесь деревья расступались по обеим сторонам дороги. Справа можно было видеть сам город. Бен впервые смотрел на него вновь. Слева был дом Марстонов. Он остановил машину и вылез. Дом остался таким же. Никаких отличий. Он словно видел его еще вчера. У Фронтона буйно разрослись сорняки, скрывая старую каменистую дорожку, ведущую к крыльцу. В траве скрипели кузнечики, и он видел, как они описывают в воздухе причудливые параболы. Дом стоял в стороне от города, Он был громадным, неуклюжим и обветшавшим, и ставни закрывали окна, придавая ему зловещий вид всех старых домов, долго стоящих пустыми. Краска давно облупилась, окрасив весь дом в однообразный серый оттенок. Ветры ободрали крышу, а ее западный угол обвалился под тяжестью снега. Он вдруг почувствовал сильное желание пройти сквозь эти травяные джунгли, мимо стрекочущих кузнечиков, подняться на крыльцо и войти в холл, может быть, даже попробовать открыть дверь в комнату. Он стоял и смотрел на дом, почти загипнотизированный. Дом смотрел на него в ответ с безразличием идиота. — Ты войдешь в холл, где пахнет оцаревшей штукатуркой и сгнившими обоями, а под полами скребутся мыши. Там все еще валяется много разных безделушек. И ты можешь подобрать что-нибудь, например, пресс-папье положить в карман. А в конце холла вместо того, чтобы идти на кухню, можно свернуть налево и подняться вверх по лестнице, поднимая пыль от упавшей с потолка за много лет штукатурки. Там было 14 ступенек. Да-да, четырнадцать. -да, Но самая верхняя была совсем маленькая, словно для того, чтобы избежать несчастливого числа. Наверху можно было увидеть холл перед закрытой дверью. Если пройти через холл, то можно протянуть руку и взяться за серебристую, прохладную дверную ручку. Он отвернулся от дома, чувствуя, что во рту у него пересохло. Нет еще. Потом. Потом, может быть, но не сейчас. Пока ему достаточно просто знать, что все здесь осталось как было. Ожидала его. Он мог отыскать тех, кто распоряжался сейчас этим домом, и, может, даже арендовать его. Из кухни вышел неплохой кабинет, а спать он мог в прихожей, но вряд ли он заставит себя подняться наверх. Но об этом было еще рано думать. Он сел в машину, завел ее и направился в жерзалем слот.